Квартирка для пятерых была, конечно, невелика, но вполне удобно и уютно. Спасибо, Володя. Главное, у каждого был, как говорила Поле, свой угол. И еще оставалось место для гостиной или столовой, чтобы всем кагалам сесть за стол. Кухня всю семью целиком не вмещала. Литка пришла в восторг от «светелки», как она сходу назвала свою спаленку, где впритык поместилась только кровать и шкаф. И правда, комнатенка была солнечная, отчего казалась намного просторнее своих скудных восьми метров. Особенно поразила ее внушительная дверь на балкон, да и сам балкон, выходящий на город. Туда вела довольно высокая ступенька, прямо как в вагон поезда, торжественно поднимаешься, потом шаг вниз, и ты уже на балконе. Поля слиткой открыли двери и боязливо встали на границе комнаты, шумно выдыхая теплый воздух. Как на корабле, мам, да? мечтательно сказала Литка. «Ну, конечно, ты прямо у меня с корабля всю жизнь не слезала. Когда последний раз была на корабле-то, мать моя, девочкой в Саратове?» — улыбнулась Поля. «Смотри, речку видно, а гостиница Украина какая огромная. Как киевский торт, хотя для торта слишком высоко, а для дома слишком сладко. Махина. Я там продовольственный как раз видела, надо будет сходить на разведку». Литка совершенно не замечала вечные материнские подковырки и ехидства, а когда спросила однажды про это, то в ответ услышала неожиданное. «Я образно мыслю. Это физкультура для мозгов. Ты же не хочешь, чтобы я впала в детство. Терпи. Я ведь не буду сама с собой разговаривать. А если начну, то это уже будет конец». «Да, нам надо будет с тобой все окрестности обойти, чтобы знать, где что и почем. Внизу кондитерская уже хорошо, не надо далеко за хлебом ходить» и какой-то непонятный магазин, русский сувенир. Оля слушала в вполуха и улыбалась, глядя сверху на редко проезжающие машины. Она боязливо тронула шершавые балконные перила, проверяя их на прочность. Но ничего те выдержали, даже не зашатались. Оля придвинулась и смело оперлась на них локтями. Приятно было вылезти из подвала и вознестись над землей, что и говорить. В связи с высотой этого нового для нее положения изменилось все, Ну, пусть не все, а многое. Приблизилось небо и облака. Зауважались птицы, которые все разом словно взмыли в воздух, и стало видно, они летают, они просто ходят и гадят почти в окно, как было на поварской. А люди отдалились, и на расстоянии все казались вполне неплохими, что интересно — Поля смотрела на них, как в лупу, на муравьишек в детстве. Идут себе проложенными тропинками. Меленькие, все сверху черненькие, даже если среди них попадались и блондины. Передвигают ножками, размахивают ручками. Тащат кто портфель, кто авоську, кто рулон какой. Шагают кто парами, кто поодиночке. Медленно, быстро, все в делах, все в движении. А помимо рассматривания людей, Полю сильно впечатлила и гостиница настолько она выбивалась своей роскошью и необычностью из общего пейзажа на зависть всем приезжим и, конечно, иностранцам. Как властей не ругая, Хрущев молодец, все-таки так Москву преобразил. Вот стою себе сейчас на собственном красавце-балконе, наслаждаюсь замечательным видом, думала Поля, что греха таить вид, конечно, ни в какое сравнение с тем, что был на поварской и не идет, тут не поспоришь». Все ухожено, зелено, добротно, ни тебе бумажки, ни фантика на асфальте. А может с такой высоты и не видно, глаза-то старые. Надо будет вниз спуститься, посмотреть повнимательнее. Но балкон вещь, да. Да, балкон был главным предметом роскоши в новой квартире. По нему, по балкону этому можно было сделать целых полтора шага в длину и пол шага в ширину. Литка сразу решила выставить на балкон табуретку, чтобы можно было сидя наблюдать за городом. Поля с Литкой порядочно пробыли на балконе, перекидываясь словами, тыкая друг друга в бок локтями и с улыбкой осматривая окрестности. Они, чуть сощурившись, пристально выглядывались в окна дома напротив и разглядывали, у кого какие занавески, импортные или отечественные, что стоит на подоконниках, традисканция или фикус а потом для отдыха переводили взгляд на широкий участок травы внизу под балконом с кустами и деревьями, отделяющий дом от проспекта. «Ишь, как зелень с двух концов! Катюля будет чем дышать, правда, козочка? Только шумновато, конечно, не то, что в нашем дворике», — Оля покачала головой. «Ладно тебе, мам, что ж теперь делать? Мы ж в городе живем. Пойдем уже в дом». Литка пропустила мать вперед и оставила балконную дверь открытой. Решила пусть проветриться. Потом оглянулась снова. Ракурс. Угол нового взгляда на жизнь стал совершенно другим. Не подобострастно заискивающим, вроде как извиняющимся, снизу вверх, а хозяйским, вседозволенным, чуть властным, аж с шестого этажа вниз. Катя осталась на рубеже балкона и комнаты. «Козочка, осторожнее, не подходи к перилам, смотри отсюда со ступенек», — предупредила ее Лида. А Катьке и самой было страшно подойти. Она стояла на возвышении и завороженно смотрела на огромную вывеску перед глазами. Напротив, через проспект, стоял точно такой же дом, как и их серого кирпича не блочный, нет, кирпичный, и тоже невероятно девятиэтажный, с таким же, как и у их дома, длиннющим козырьком, отделяющим первый магазинный этаж от второго жилого. Но дом напротив был во много раз красивее, это и не обсуждалось по одной простой причине. На самой его макушке, на жестяной коричневой крыше, виднелись огромные буквы. Да и не виднелись они, они торчали, прямо лезли в глаза. Стояли во всей красе громадные, просто богатырские, наглые, вызывающие действия на Катькину неокрепшую детскую психику. Она не увидела ничего, кроме этих букв, ни величавой гостиницы с высоченным уходящим в небо шпилем, ни речку за густыми липами, ни толпящиеся повсюду дома. Собственно, этот вид из окна начинался и заканчивался для нее волшебными буквами размером с двухэтажный дом каждая. Дом игрушки. Днем буквы были не так заметны, но вечером... Вечером они зажигались, каждая своим цветом. Красным, желтым, синим, зеленым, и стояли там в вышине гордо и непоколебимо, по-советски. Катька очень-очень гордилась этими буквами, словно сама их сделала и установила. А главное, теперь она жила без адреса. «Я живу в доме напротив дома игрушки». Какой еще адрес был нужен? Хотя поначалу название ее немного смущало. Почему «Дом игрушки», а не «Дом игрушек?» Их же там много, а не одна. Этими буквами без сомнения было заражено все ее детское сознание. Когда Катя ложилась спать, они светили ей прямо в окно своими разноцветными огнями, и она перетасовывала их в полусне, составляя все новые и новые слова. Это стало ее любимой ночной игрой, ей уже не надо было рассказывать сказки. Дом игрушки, ушки, груши, миг, дурки. Пусть и нет такого слова, сразу же понятно, о чем речь, правда? Урок, рок, шум, шумок, умок. А когда в 1966 вышел наилюбимейший фильм «Республика Шкит», то в ее словарном запасе появилось и новое слово «Шкит». Она отодвигала в край плотные занавески, садилась у окна и могла долго-долго перемешивать эти буквы, впустив их прямо в комнату.